Я доверял своим чувствам, особенно чувству тревоги. Стоило мне понять, что мне угрожает опасность, я остановился и резко повернулся. В этот же миг с неосвещенной улицы нечто понеслось прямо на меня, сверкая своими красными глазами. Понимая, что это не к добру, сделал шаг в сторону в момент, когда существо должно было снести меня. Схватил за воротник и притянул к себе. «Ты кто такой?» Грозно спросил я, глядя на какого-то больно знакомого старика. «Зачем несешься на меня?» Удивление, которое невозможно было убрать с лица высохшего старика, вызвало у меня сомнение. разве он вообще способен был мне навредить?» «Ну да, быстрый. Ну да, странный. Может, он и не хотел мне навредить?» «Тогда почему такое чувство?» «Где-то я тебя раньше видел». Протянул я, когда старик неожиданно ловко вырвался из моей хватки. «Не подскажешь, кто ты?» «Ты действительно силен!» Восхищенно пробормотал старик каким-то древним голосом. «Кто ты?» «Ты же не человек, я чувствую». «Человек?» Пожал плечами. «Так и что ты хотел?» «Ты разбудил меня от векового сна!» Начал было он, и я тут же все понял. «Я спал!» А, -а, а Я улыбнулся, понимая, как мне повезло. «Ты же вампир, да?» На моем лице засияла улыбка. «Черт, старик, прости меня! Я же не со зла тебя разбудил. Да и то думал, что ты уже мертв!» «Старикан!» — искренне удивился он. «Я лорд Драка!» «Да не, реально, извини!» Я протянул ему руку и, понимая, что он на меня просто злится, попытался похлопать по спине вампирюгу. Я ж не знал, что ты в полудреме был. О, слушай, он явно пытался вырваться, но мне как-то не хотелось упускать свой шанс. Ты когда спишь, у тебя есть фазы сна? Я пришел, получается, когда был короткий сон, и поэтому разбудил тебя, да? Расскажи побольше, пожалуйста. Я хочу понять, как ты можешь столько спать и не просыпаться. Человек. Он резко сбросил мою руку и оскалился. Ты задаешь слишком много ненужных вопросов. «Как это ненужных?» — искренне удивился я. «Слушай, мужик, я понимаю, что немного ошибся и разбудил тебя. Но я же неспроста это сделал. Понимаешь, я махнул рукой, чтобы он шел за мной. Я мучаюсь с бессонницей уже не первый день. А до этого...» Вампир неожиданно появился прямо напротив меня. Вытянул свою руку и посмотрел мне прямо в глаза. В его взгляде была вековая скука, не более. Я просто обошел его, понимая, что он просто обижен и пытается мне об этом сказать без слов. Но моя цель была превыше всего.